Опять увидела мрачное предупреждение «Ахтунг» до восточной зоны 80 метров. Опять подумала, что, быть может, лучше бы не переходить. Опять перешла и дальше направилась пешком. Возбудила в себе мрачные предчувствия. считала, что это помогает, если заранее ждешь плохого, то выходит хорошее. Она отдала конвертик дежурному офицеру, приняли ее тотчас, это ее успокоило, но, войдя в кабинет полковника, она почувствовала что-то неладно, выражение его глаз, испугавшее ее еще при их первом знакомстве, теперь было просто страшным. Он не сделал вида, будто привстает, не подал ей руки, не ответил на ее заискивающую улыбку, только кивнул головой, да и кивнул не как люди, а быстро и резко опустил и тотчас поднял голову, причем угол рта у него дернулся. «В какой день вы получили бумаги от американского лейтенанта?» не дав ей сказать слово, спросил он ледяным голосом. Эдда очень испугалась, не сразу могла вспомнить, все же вспомнила и ответила точно. «В какой день вы их передали, куда вам было сказано?» В тот же вечер, ответила она, и затряслась. Вспомнила, что Джим велел передать пакет восемнадцатого, а она передала днем раньше, из-за примерок. Полковник смотрел на нее змеиным взглядом. Вид Эдды не оставлял сомнений в том, что уж она-то никакой дезинформации не думала. «Арестовать ее и отправить в Москву», — подумал он в первую минуту. «Но его безвинная вина стала бы в этом случае еще более тяжелой. Начальство увидело бы, какой дури он поручил важнейшее дело». «Сказал ли вам этот лейтенант, когда надо передать пакет?» «Нет. Да, сказал. Кажется, он сказал, чтобы на следующий день, восемнадцатого, пролепетала Эдда, трясясь все больше. Но я думала, я решила, чем раньше, тем будет вернее. Теперь дело...» «Было вполне ясно. Идиотка!» — подумал полковник. Лицо у него стало почти бешеным. На этот раз ему с особенной ясностью представилась нелепость того, что они делали. «Все ни к чему, все гадко, скверно, подло. Затягиваем людей в кровавое болото, даже таких дур, как это. Вот уж именно убил черного зайца». Расставил капкан, надел свежие лапти. Он с некоторым облегчением подумал, что зато не убил черного зайца, и американец тоже попался как болван. Я сел в калошу, но и он со мной, хотя и не так меньше. Конечно, это было его дело, это его стиль. Хитро проклятый затеял и еще не знает, что сорвалось, ничего скоро узнает. Ему, впрочем, за это не покажут Кузькину мать, не то что мне». Он страшным взглядом смотрел на трясущуюся Эдду, и неожиданно полковник сказал себе, что если б его агентка не была идиоткой, то именно в этом случае американцу удался бы дезинформационный замысел. «Конечно, так!» Только из-за ее глупости нам удалось заметить обман. Он вдруг подумал, что незачем губить эту женщину. Мне пропадать, а она пусть уносит ноги. Никто не может знать, что она опять меня навестила. Карточка была в конвертике. Сейчас ее уничтожу. Пользы делу от ареста никакой. Мне скорее вред. Пусть она идет к... «Я вас прогоняю со службы. Убирайтесь вон! Не смейте показываться мне на глаза!» — сказал полковник. Глава 34. В этот день, 17 июня, в обеих частях Берлина стали исчезать надписи «Ами го хоум», которыми берлинцы старались дразнить американцев довольно неуспешно. Ами к этому привыкли в разных европейских столицах и почти не обращали внимания. Понимали, что люди всегда благодетелей не любят, и тут ничего не поделаешь. Зато с утра в восточной части города мальчишки, и не одни мальчишки –